Глава 41. «Привет вам, одоблестные господа! Бедны мы, зато веселы мы всегда. Вас зовем без стыда, туда, где линии пасутся стада. Пожалуйте, милости просим сюда. Макдональд» Вновь прибывшие были Уилфред и Венга, верхом на кобыле, ботельфского аббата, и гурт на боевом коне, принадлежавшем самому рыцарю. Велико было изумление Уилфреда, когда он увидел своего монарха забрызганного кровью, а на поляне вокруг него шесть или семь человек убитых. Не менее удивило его и то, что Ричард был окружен таким множеством людей по виду похожих на вольных йоменов, то есть на разбойников, а в лесу это была довольно опасная свита для короля. А Венга не знал, как ему следует обращаться с Ричардом, как с королем или как со странствующим чёрным рыцарем. Король вывел его из затруднения. «Ничего не опасайся, Уилфред», — сказал он. «Здесь можешь признать меня Ричардом Плантагенетом, потому что, как видишь, я окружен верными английскими сердцами, хотя они немножко избились с прямого пути по милости своей горячей английской крови». «Сэр Уилфред Айвенга», — сказал отважный вождь разбойников, выступая вперед. Я ничего не могу прибавить к словам его величества. Но все-таки с гордостью скажу...»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 И образует полный круг не более 25 футов в диаметре. Стены его чрезвычайно толстые, подпертые или защищены с внешней стороны шестью громадными устоями. Эти массивные устои широкого основания суживаются вверху. У вершины они полы и образуют своего рода башенки, сообщающиеся с внутренней частью строения. Эта тяжелая громада видна издалека. Ее странные формы удивительные устои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 Выступила вперед и расчистила дорогу среди разношерстной толпы для Ричарда и Айвенга ко входу в башню. Гурт и вам остались на дворе, где они тотчас повстречали приятелей. Они не осмеливались сами пойти дальше, а дожидались, пока их позовут.